Вернее, умереть с таким шумом, чтобы об этом стало известно всем. Но аппетит приходит во время еды. Теперь ему хотелось большего. Теперь он впервые подумал, что, возможно, имеет призрачные шансы на спасение. Дерево росло совсем близко от окна. Может попытаться выбраться отсюда по дереву? И хотя даже в лучшие свои годы, Он бы не решился на подобный акробатический трюк. Сейчас здесь, с перебитой левой ногой и простреленным правым плечом, он должен был принимать решение о том, как уйти из этого дома. Если даже бандиты обнаружат теперь его попытку уйти, они не станут стрелять. Скорее просто подождут его внизу. Он посмотрел вниз. Может попытаться каким-то образом спуститься вниз. На следующем этаже здесь балкон. В этом доме балкон на всех нечетных этажах. Но как спуститься вниз? Он посмотрел назад. Туда он просто не сумеет добраться снова. Размотать свои собственные бинты, кажется, это единственный выход. Чтобы спуститься вниз, ему придется снять свои бинты. С груди не подходит. Может быть, с ноги? Нет. Она тоже не выдержит. Простыня. Ему нужна простыня. Он снова посмотрел назад. Придется туда вернуться. Он повернулся и, заставив себя не думать о боли, сделал пять шагов обратно к кровати. Стащил с постели простыню, вытряхнул под одеяльник и снова пошел к окну. Бандиты по-прежнему ничего не подозревали. Он привязал конец простыни к батарее, проверил на прочность, сильно потянув. Потом привязал к простыне под одеяльник специальным морским узлом. И только потом вздохнул, осторожно лег на подоконник». Теперь все зависит от его левой руки, на которой ему придется висеть. Он обхватил простыню, двигаясь к краю подоконника. Попытался схватить правой рукой, но поднять ее до такого уровня он не мог. Нет, все-таки придется довольствоваться одной левой. Он посмотрел вниз. Если он отсюда упадет он наверняка разобьется. Это внушало некоторый оптимизм, что он не попадет в руки своих похитителей в любом случае. Теперь самое главное — оторваться от подоконника, заставить себя оторваться. Он закрыл глаза и, осторожно продвинувшись, все-таки перекинул массу тела вниз. Рывок! Падение! Снова рывок! Все тело заныло от боли. Боль в правой стороне груди была нестерпимой. Он держался левой рукой изо всех сил. Чуть передохнул, прижимаясь к стене. И только затем начал спускаться, помогая себе правой ногой, каждый раз чуть-чуть скользя вниз на одной левой руке. Его страховка кончилась, а до нижнего балкона... Еще было около метра. Придется прыгать. Он подумал о своей раненой ноге и разжал пальцы. На его счастье он упал на здоровую ногу, но ему показалось, что он переломал себе все кости. На этот раз он уже не сдержал свой мучительный стон. За балконной дверью никого не было. Он сильным ударом разбил стекло, Второе стекло открыл балконную дверь, просунув руку внутрь. Кажется, он даже порезался. Ничего, это уже не так страшно. Почему на звон разбитого стекла не спешат хозяева квартиры? Он открыл обе балконные двери и упал внутрь, подтягиваясь в комнату. «Эй — Эй! — позвал он хрипло. Никто не отозвался. — Есть кто-нибудь? — спросил он. Снова молчание. Он заставил себя в очередной раз подняться, в который раз за день.